Глава шестнадцатая. Страстные объятия. Она впилась ему в воротник. Грин засмеялся и сам о б х в а т и л ее руками. Да она же его сожрет! Вали ее! Не надо! Грин перестал смеяться и повернул голову. Не съест она меня. Куртку прокусить сил нет. Совсем дохлая. Оба напарника замерли. Грин молча чуть погладил существо по спине. Злишься, сказал он. Вижу. Одну тварь сожрали, одну м у р ы разделали, а ты и вовсе обратилась, а я и сделать ничего не смог. Ты чего? Сиплым шепотом спросил белый как мел баклан. Вместо ответа Грин отстегнул с пояса арбалет одной рукой и протянул ему. а затем и стрелы уходи баклан сказал он затем подумав вытащил г о р о ш и н ы к о т о р ы е снял с т а п т у н а и протянул ему зараженная все так же упорно продолжала пытаться сожрать его но о не н обращал внимания сил у нее было как у мелкого щенка который желает поиграть а ты спросил ч у ч е л о а я остаюсь спокойно ответил грин пошли с нами Чуть ли не с о р в а л с я на крик Баклан, Баклан, ты ведь и сам знаешь, что я уже никуда не смогу дойти, ответил Грин. Возьми арбалет, горошины, попробуй снова стать торговцем. Баклан сглотнул и срывающимся голосом сказал: Я уже никогда им не стану. Ты это тоже знаешь. Грин не стал оборачиваться, но мог поспорить, что по лицу того скатилась пара слезинок. Уходите, просто сказал Грин. Муры, т а п т у н и л о т е р е й щ и к оделали меня так, что я еле двигаюсь. Забудьте про меня. Несколько ребер у меня точно сломаны. Ушибы. Я сбился со счета. Плюс вырван кусок мяса из руки. п о р е з с к а ч у щ е е давление и уже не жарко. Я начинаю чувствовать сильный холод. Меня не спасти. Парочка еще бессильно потопталась позади. Грин задышал еще чаще. Уходите сейчас. Еще раз сказал Грин. Она может быть здесь не одна, а я уже и так закуска для зараженных. п о с л у ш а л и с ь звуки неуверенных удаляющихся шагов, подождав, пока звук исчезнет за углом, Грин схватил зараженную рукой за волосы и оторвал от себя. Воротник жалобно треснул. Зарычала Замбачка, не разжимая рук. Да, да, я знаю. Я козел. Попытался улыбнуться Грин. Все мужики козлы. Замбачка щелкнула зубами. Сколько же меня не было. Пыхтя от н а т у г и Грин схватил второй рукой ее за волосы и стал медленно оттягивать от себя. Заставил ждать, да еще и одну. Мертвечка не спешила сдаваться ей. Упорно напрягая мышцы шеи, тянулась к нему от Натуги уже не урча, а пыхтя, как спортсмен н о марафоне. Руками по-прежнему сжимала его за корпус. Хорошо, что к о к т е й й на них не было. А знаешь, ты очень красивая, к р я х т я от Натуги, сказал Грин. Только черные линзы это, знаешь ли, немного перебор. Да и вообще, знаешь, бить женщин нельзя. Но с другой стороны, бьет, значит, любит. Грин чуть качнул головой назад и смачно ударил головой м е р т в я ч к у в лицо. Получив неожиданный удар, та резко попыталась отпрянуть. Грин понял, что если сейчас не разожмет руки, то упадет и неизвестно, кто выиграет. Резко подавшись назад, он отклонился и схватил ее за руки, которые та разжала. Замбачка. Чувствуя сопротивление и з у п р я м с т в а продолжал о т я н у т ь к себе Агрин на себя. На то, чтобы снова напасть мозгов, у нее не хватало. Грин резко разжал руки, копируя удар мосфета, ударил ее ногой в живот, не ожидая, что сопротивление исчезнет, и получив неслабый удар, зараженное о т л е т е л а повалившись спиной на землю. Грин прислонился к стене и сполз по ней. Сил не осталось. м е р т в я ч к а продолжала валяться, слабо п о р ы к и в а я Грин тоже присел и постарался отдышаться. Ну, тише, сказал он. Знаю, что виноват. Я не смог бы добить ту последнюю, понимаешь, не смог. Поэтому и тащил на себе. г у р р р р р р р р о р р о р р р р р р а р р р р р н р р р р о р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р а р р р р р р р р р р р р р р т р р р р р р р р р в р р р р р р р р р а р р р а р р р р р е р р р р р р р а с р р р р р р А следом за ним шла переродившаяся зараженная, изредка порыкивая. Впереди показался какой-то силуэт, и навстречу Грину вышел дядя Коля. О, Колян! поприветствовал его Грин. Дядя Коля мазнул взглядом по его шатающейся фигуре, п о и д у щ е й следом за бачки, и схватив с пояса Грина револьвер, бросился прочь. Во, видала! Повернул голову назад Грин. Этот дядя Коля как был уродом, так и остался. м е р т в я ч к а не ответила. Она просто не умела говорить. Правильно сделала, что с ним не пошла. Хмыкнул Грин. Он тот еще урод. Хотя я все понимаю, ты, наверное, считаешь меня более вкусным. Грин зашатался, понимая, что далеко не уйдет. Звертел головой по сторонам, пытаясь найти место для отдыха. На глаза попадались только разбитые окна и разграбленные магазины. И думать не стоило о том, чтобы хотя бы заночевать там, а тем более поживиться чем-то. Впрочем, есть не хотелось. Только лечь спать и уснуть. На радость голодной з а м б а ч к и которая с радостью его съест. Грин миновал уже не один квартал с м е р т в я ч к о й на хвосте. Радовало то, что по крайней мере она не урчала, пока шла за ним. То ли сил не было, то ли попросту не могла одновременно справиться даже с двумя такими простыми задачами. Грин чувствовал себя героем Джека Лондона, тем самым, который изнемогая от голода и усталости плелся, затем и полз, а за ним к о в л я л такой же больной волк, у которого не было сил убить человека, только надежда, что человек умрет раньше и станет пищей для него. У человека не было сил убить волка, у волка человека. Сейчас Грин был в таком же положении. У него не было сил убить зараженную, у нее убить его. Она шла в надежде, что он погибнет раньше нее и станет ее едой. Он, что она погибнет раньше него и отсрочит смерть. Пытаясь отвязаться от навязчивой сталкерши, Грин свернул во дворы и быстро нырнул в какой-то магазинчик, устроенный прямо в квартире жилого дома на первом этаже. Входом была ажурная лестница через переделанный балкон. Нельзя было не отметить удобства. Если и магазин сделали из квартиры, то наверняка тут должен быть туалет и дверь в подъезд. Удобный способ для бегства. Не глядя на полки, Грин забежал поглубже и прилег на диван. Через двадцать минут раздался скрежет по стеклу. Задремавший Грин в с т р е п е н у л с я снова раздался скрежет по стеклу, а затем звон колокольчика и знакомый р ы к Дверь открывалась во внутрь. Как же он забыл ее запереть? Грин попытался вскочить с дивана, но б е с сильно упал. В глазах снова потемнело. Нашла по запаху, чтобы не свалиться, Грин схватился за стену, а к нему уже так же медленно, шаркая ногами, шагала д а в и ш н я я м е р т в я ч к а Из оружия оставались только нож и к о р т и к Грин провел рукой по поясу, пусто. Он похолодел, похоже выпал при их последней драке. Оставался только к о р т и к в сапоге. Грин потянул руку к заветной о б у в и н о опоздал. Зараженная рухнула на него утробно урча. Повезло еще упасть на спину. Впрочем, это везение было сомнительным. Дыхание избило, в голове раздался звон, а зрение поплыло. Смрадное дыхание ударило в лицо. Чужие руки вцепились в плечи. Грин в слепую выставил левую руку и почувствовал мощный укус в предплечье. В то же место, куда и л а т е р е щ е к Там что медом намазано. Грин в з в ы л от боли. м е р т в я ч к а не унималась, вцепилась как клещ. В глазах снова стала темнеть. Свободной рукой он попробовал ударить ее в висок. Вышло неудачно, она только сильнее потянула кусок плоти. Дотянуться до сапога с кортиком не получалось. Тогда Грин схватил м е р т в я ч к у за затылок и сильнее вдавил ей в рот р а н е н у ю руку так, чтобы челюсти раскрылись сильнее. Замбачка заурчала и попробовала податься назад. Стало немного легче. Грин махнул рукой, пытаясь вывернуться, и заехал в какой-то стеллаж. Сверху свалилось несколько консервных банок. Одна из них упала и больно ударила в переносицу. Грин зарычал, схватил откатившуюся банку и с размаху впечатал замбачке по голове. Затем еще и еще. м е р т в я ч к а стала разжимать челюсти и обиженно в о р ч а отстраняться. Грин нашарил второй рукой еще одну банку и теперь от души колотил м е р т в я ч к у по голове. з а р а ж е н н а я уже с о с к о ч и л а с него и с т р е м и л а с ь отползти как можно дальше. Прости, в с л у х сказал Грин. Я все понимаю. Ты хочешь как лучше, но я так умирать не хочу. м е р т в я ч к а больше не делала попыток напасть, только сидела на коленях тихо у р ч а Да, бить женщин не хорошо, отозвался Грин. Но ты сама напросилась. И да, я просто представил, что ты мужик, симпатичный мужик. з а р а ж е н н ы й снова з а у р ч а л а Нет, я не из этих. ф л е г м а т и ч н о о грызнул с я о н И знаешь, я тоже хотел бы, чтобы у тебя сохранился рассудок, и ты не была безмозглой м е р т в я ч к о й и чтобы выжил а т а п р о в о д н и ц а и люди с поезда, и осталась жива та женщина, которую замучили муры. Грин отвернулся и украдкой вытер глаза. Затем еще раз и еще, как будто Мертвечка понимала, что это значит и могла его осудить. Что? Тоже считаешь, что я тряпка? Сипло спросил Грин и шмыгнул носом. Да и что? Дверь. Дверь. Нужно закрыть дверь. Как же болит голова! Грин в с т а л и заковылял к двери. Голова. Как же болит голова! Гремит, как набат. Дверь. Нужно успеть закрыть дверь.